Глава 16. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Штаб-квартира группы компаний Сварог, Офис главного управляющего. 09.34. Выход на фондовую биржу позволил привлечь значительные средства. Михаил аккуратно положил листок на стол. Кожаная папка, откуда появилась распечатка, имела на обложке золотое тиснение с символом корпорации. При внимательном рассмотрении в замысловатом знаке виднелась снежинка с шестью острыми разнонаправленными лучами. То есть проблем со свободными деньгами нет. Я бегло просмотрел финансовый отчет по результатам проведенного ипона на Златоградской бирже. Колонки цифр радовали длиной. Впечатляюще. Приличные старт и весьма неплохая динамика роста в дальнейшем. Очень хорошо. Правда, справедливости ради стоит отметить, что ажиотаж умело подогрели Мамонтовы принимавшие активное участие в размещении. Хитрецы и сами успели прикупить неплохую долю компании. Хм, почти 15%. Не многовато ли для одних рук? Чёртовы банкиры, зря времени не теряли. С ними надо быть поосторожнее, иначе опомниться не успеешь, как наступит ситуация из разряда, вроде сидишь в своем офисе, а по факту офис-то уже и не твой вовсе. Контрольный пакет должен всегда оставаться у нас, напомнил я. 50% и одна акция подтвердил Михаил. Он, кстати, тоже получил свою часть акций на льготных условиях, как и несколько человек исправления. Но тут уж ничего не попишешь, сотрудников надо поощрять, стимулировать для отличной работы, когда потеют не за страх, а за совесть, ведь от этого зависит их личное благосостояние. Кнут хорошо, но куда без пряника в наше время? Что по текучке? Продолжаем скупку подешевевших активов по всей стране. Финансовый кризис предоставил отличную возможность для выгодных сделок. Многие спешат избавиться от ставших убыточных предприятий и предпочитают уходить в кэш. Я пожевал губами и пробугнил. Ну да, а некоторые собственники особо прибыльных газет, заводов и пароходов благополучно испарились. Намек на бывших государственных чинуш, попавших под чистку кланов. Когда начался дележ, колдуны, естественно, в первую очередь обращали внимание на крупные госкомпании, Забирали их под себя, оставляя всякую мелочь без присмотра. Вот эти крошки мы потихоньку и подбирали. Хотелось, конечно, большего, но стоило трезво смотреть на вещи. Замахиваться на какой-нибудь судостроительный завод, строящий военные корабли, мы еще не тянули. Объективная правда. Будем слишком наглеть, запросто подавимся. А у желающих воспользоваться моментом обязательно найдутся. Все слышали про пирог и слишком большой кусок. Что там с программой «Невод»? Ты уже назначил куратора? Как продвигается предварительная подготовка?» — спросил я. У меня не оставалось времени заниматься всем самому, так что приходилось перекладывать отдельные поручения на плечи помощников. Думаю, в этом и есть отличительная черта лидера — не хвататься за все лично в зоопарке, пытаясь решить все проблемы, а спокойно поручать задания тем, кто с этим справится. В этом смысле Михаил показал себя с самой лучшей стороны, как непревзойденный администратор что особенно важно вне зависимости от направления сферы деятельности. «Основан фонд, средства перечислены в полном объеме, задержек с обеспечением материальной базы не предвидится, где-то будем брать здание в аренду, где-то покупать целиком». Я предостерегающе покачал пальцем. «Никакой аренды, только покупка. Не хочу, чтобы наших людей потом мог выставить на улицу собственник по любой надуманной причине. Сам знаешь, как это бывает». Я подумал. В идеале и землю под зданием неплохо сразу прикупить, чтобы, так сказать, обезопаситься по всем фронтам. Идет? Михаил пожал плечами. Как скажете, но это обойдется дороже. Я отмахнулся. Неважно, в будущее вкладываемся не в бумажки. Идея создания аналога клановых школ возникла спонтанно. Недостаток квалифицированных магов, свободных от обязательств, выявил острую проблему нехватки кадров, обладающих даром. Встал вопрос, как поступить. Ждать, пока заведения типа Златоградского лицея начнут выпускать колдунов с неясными перспективами возможной вербовки? Или же взять ситуацию в свои руки и попытаться сыграть по собственным правилам? Нетрудно догадаться, что я в конечном итоге предпочел выбрать. Сеть спортивных атлетических клубов, в основном направленных на молодежную аудиторию, кроме всего прочего, будет заниматься скрытым отбором кандидатов еще на стадии инициации для дальнейшего обучения в моей собственной школе магии, которые, в свою очередь, откроются в ближайшее время. Там тоже пока есть накладки, но лучше уж так, чем надеяться на волю случая, наблюдая, как всех перспективных кандидатов перехватывают рекрутеры кланов. Долго? Дорого? Хлопотно? Три раза да, но дорогу осилит идущий, а не сидящий на обочине. Отлично. Чем скорее начнем, тем лучше. Насчет денег не беспокойся. Каждый вложенный рубль сегодня сэкономит два послезавтра. Число одаренных будет расти, от этого никуда не деться. Благоразумнее подготовиться сейчас, чем потом кусать локти, наблюдая, как другие извлекают из ситуации выгоду. «Вам виднее», — откликнулся Михаил, намекая на мой статус колдуна. Я закинул ногу на ногу и еще раз пробежался беглым взглядом по финансовому отчету. Кроме всего прочего, стоит подумать и о немагической составляющей. Частный университет, готовящий по обычным специализациям, обязательно пригодится в будущем. Я отложил листок, тотчас вновь исчезнувший в черной папке. Но это уже дело перспективы. Не стоит браться за все сразу. Рискуем надорваться. Михаил энергично закачал головой. «Тем более, что на все начинания не хватит финансов», — добавил он. «Верное замечание. Денег никогда не хватает. Вот сейчас вроде образовался избыток свободных средств после выхода на рынок ценных бумаг. Так уже через месяц-другой все куда-нибудь до да обязательно испарится». «И это правильно». «Деньги не должны лежать мертвым грузом, они должны крутиться, зарабатывать другие деньги, иначе какой в них толк?» «Ты уже изучил вопрос по Катару? Есть мысли?» Я усмехнулся и уточнил. «Желательно толковые?» Михаил неопределенно пожал плечами. «Честно говоря, я не совсем понимаю, что вы от меня хотите», — неуверенно протянул финансист. Я нахмурился. Неужели переоценил дельца? Чего непонятного? В сопровождающей записке четко было сказано, что, как и зачем. Просто статус полного владения предполагает...» — поспешил пояснить управляющий. — Ага, ясно, на что намекает. Я жестом остановил его. — Я понял, что тебя смутило. Да, это необычное клановое владение в полном понимании слова. Как, например, у нас здесь. Скорее, речь можно вести о протекторате. Я помедлил и, глянув задумчиво в широкое панорамное окно, за которым виднелся мегаполис, едва слышно уточнил. — По крайней мере, на данном этапе. Управляющий имел отличный слух, так что последнюю фразу он расслышал отлично. То есть на первых порах можно действовать, не оглядываясь на последствия, осторожно осведомился Михаил. Я снова помедлил, подумал и небрежно кивнул. Скажем так, благосостояние Катара пока что меня не слишком волнует. Можешь со своими архаровцами развернуться по полной. Мировой экономический кризис после Великого Откровения жестким катком прошелся по всем странам. Промышленность упала, производство в упадке, вследствие чего те же самые нефть и газ серьезно просили в цене. Спроса нет, предложений много, хорошо отлажная инфраструктура по добыче и переработке продолжала работать. Опять же, гегемон доллар ушел в небытие вместе с самыми мощными экономиками мира. И началось веселье. Но не все оказалось так плохо. Золотые кубышки у дальновидных ближневосточных сатрапов остались в неприкосновенности что, собственно, и позволило им более или менее нормально пережить острый пик кризиса. Позже ситуация стабилизировалась, обстановка за редким исключением, вроде русско-американской войны, пришла в какую-никакую норму. Никаких ограничений? Никаких. Любые операции дозволены. Нелегальный трафик нефти, беспошлинная торговля, обход таможни. Делайте, что хотите, главное, обеспечьте прибыль. У Михаила загорелись глаза. Я даже немного забеспокоился. Да и волю этот бизнесмен и синтетические наркотики начнут производить в подпольных лабораториях для распространения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С него станется. Ограничения, конечно, нужны, но не слишком строгие. Принимая во внимание ситуацию в целом, позиционировать Катар как уже действительно свое личное владение будет преждевременно. Будем действовать, исходя из ситуации на данный момент. Пока что все подвешено в воздухе. Сегодня ты властитель, а завтра тебя вежливо попросят на выход. Да и сами катарцы неизвестно еще, как отреагируют. Так что никаких послаблений. Выкачивать ресурсы по максимуму, ничего не вкладывать и не строить. Не стоит брать пример с СССР и поздней России, что имели нехорошую привычку за счет собственного населения обеспечивать чужие страны. Проводить модернизацию, запускать глобальные инфраструктурные проекты, возводить всякие ГЭС и АЭС, строить больницы и школы. И давать под это сумасшедшие кредиты, чтобы затем их благополучно списывать а спустя несколько лет получать в ответ за это тонны ненависти и презрения. А оно мне надо? Обеспечивать процветание чужаков? Да к тому же с перспективой в будущем получить претензии за оккупацию? Нет уж, возьмем за пример англосаксонский вариант. И эти деятели всегда знали, как обращаться с аборигенами. В первую очередь гребли под себя, стараясь в интересах метрополии, а уж в пятую очередь волновались о других. И то в последнем случае все преподносили как великую благотворительность. Короче говоря, забирали десять, возвращали рубль, да еще умудрялись обставить все так, что туземцы их потом за это благодарили. Чем не здравый подход? И вполне в духе философии колдовских кланов. «ОАЭ, Кувейт и ряд тамошних государств всегда недолюбливали Израиль», напомнил Михаил. «И что?» – я вопросительно приподнял брови. «Можно продать им оружие», – предложил он. «У нас есть выходы на концерн Демидовых, будет несложно договориться о скидке за оптовые поставки» а самим арабам продадим по рознице. Неплохо заработаем на разнице». Я откинулся на спинку кресла и рассеянно улыбнулся. «Выступить в роли посредника? А что, неплохая идея. Только зачем продавать ультрасовременное оружие? Им и обычного хватит с лихвой». Михаил наклонился вперед. «Вы про заводы старой оборонки?» Я неспешно кивнул, пронзительно глядя на управляющего. Он мгновенно понял, куда я клоню. «Это выйдет еще дешевле?» Многие фабрики стоят, так как маги предпочитают использовать свое вооружение. Те из предприятий бывшего военно-промышленного комплекса, что кланы не взяли под контроль, сейчас находятся без дела. Нагрузим их работы, и с учетом обстоятельств, дума, они согласятся на наши условия по сниженным ставкам, и будем гнать продукцию на Ближний Восток по ценам ниже мировых. Хватку, парня, бульдожья. Не уверен, что таких заводов осталось много, произнес я. Придется поискать, какие смогут осуществить запуск производственных линий без чрезмерных денежных вливаний. Михаил закивал, он загорелся идеей. Пришлось слегка сбить с него пыл. Не забываю, для чего это мы делаем. Не стоит излишне увлекаться. Я не собираюсь оплачивать полное восстановление какой-нибудь развалюхи только на основании того, что пару лет назад там производили ракеты, спроектированные в прошлом столетии. У нас другие цели. Я встал и неспешно прогулялся вдоль окна, заложив руки в карманы. «Надо понимать, что ситуация с промышленностью сейчас запросто может поменяться. Фактор магии стоит учитывать во всех раскладах, в том числе в экономике», — я обернулся к Михаилу. «Понимаешь, о чем я?» Финансист медленно кивнул, показывая, насколько серьезно он слушает. «Великое откровение спровоцировало радикальную смену мирового порядка, стало источником кризиса и огромных разрушений. Я посмотрел на улицу огромного мегаполиса. От фундамента до крыши самого высокого небоскреба, возведенного магами но оно также дало нам огромные возможности, от которых будет глупо так просто отказываться». Я повернулся и выразительно поглядел в глаза директора «Сварок» групп. «Никогда не забывай этого. И ни в коем случае не упускай фактор присутствия магии из раскладов. Иначе ситуация легко выйдет из-под контроля». Михаил встал, поправляя пиджак. «Да, ваше сетьство, я понял. Я бы кивнул». «Хорошо. Тогда на сегодня все». Остальная текучка в обычном порядке. Если что срочное, сразу звони. Особенно касательно Катара. Планирую уже сейчас. Операция начнется в ближайшее время, потом уже некогда станет раскачиваться. Ясно? Да, ваше сиятельство. Повторил Михаил с коротким поклоном. Я все сделаю. Можете на меня положиться. Золотоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Гостиничный комплекс Олимпия. Пентхаус. 1927. Далеко внизу городские улицы в праздничном ожидании. Народ запасается подарками. На каждом углу сияют гирлянды, стоят украшенные игрушками елки всех форм и размеров. Близится Новый год. Погода не подкачала, легкий снегопад, иногда ночью метель. Работы для муниципальных служб Златограда хватает. Люди радуются, нет слякоти, есть чистый белый снежок. Я медленно отпил из бокала. Подогретое вино с пряностями – хит нынешнего сезона. Британии уже как несколько месяцев нет, а их национальный напиток только сейчас стал набирать популярность в городе колдунов-банкиров. Хотя вроде Глинтвейн изобрели где-то еще. Черт, всегда путаюсь в таких мелочах. Да и неважно, пойло вроде приличное, не зря так рекомендовали в гостиничном ресторане. Я лениво зевнул и скользнул глазами по настенным часам. Почти 7.30, Ксюша обещала быть к восьми. У них там до сих пор проходят непрерывные совещания по вопросу объединительных процессов в Триумверате. Постоянно что-то обсуждают, что-то уточняют, спорят, выдвигают какие-то условия. И это союзники. Страшно представить участие других великих родов. Там бы сразу переругались в первый же день и разъехались, не придя к пониманию. Да, все-таки не зря твердыни кланов называют цитаделями гордыни. Вот уж точно оплот спеси, надменности и высокомерия. Никто не хочет идти на уступки. Если эти так упрямятся, то про уложение можно забыть, тихо пробормотал я, а уж сенаты вовсе появятся после второго пришествия. Или нет? И Орловым удастся склонить остальных к компромиссу? Князь Огненных серьезный, дядька, найдет ключик ко всем. А не найдет, так есть и иные способы убеждения. Пойти, что ли, вниз? В холле отеля вроде какое-то костюмированное представление. Постоять, поглазеть. Или прогуляться по городу. Дождусь Ксюху и вперед куда-нибудь. На каток сходить в центр, увидеть главную елку. Говорят, мамонтовы расстарались и сделали прям произведение искусства. Я зевнул. Развеется и правда не помешает. Скоро вылет, начало операции, потом времени отдохнуть не будет. Ладно, подумаем. Позже. Сначала подожду Ксюшу. Я рухнул в глубокое мягкое кресло, рука сама нащупала пульт. Зажегся экран телевизора, шел экстренный выпуск новостей. Главное событие дня – внезапная высадка боевых подразделений клана Строгановых в различных точках планеты. Застало многих врасплох. Как уже говорилось, взятие под контроль указанных областей формально не противоречит пунктам заключенного договора о мире между русскими и американскими колдовскими семьями. Взбудораженные ведущий возбужденный голос, яркие милитаристские кадры. Умеют подать картинку. Тяжеловооруженная пехота в белоснежной техноброне браво марширует по улочкам каких-то замызганных городов. На груди каждого воина отчетливо виден герб владык холода – Снежинка. Красиво идут, ничего не скажешь. Суэцкий канал, Панамский, что там еще? Гибралтар. Князь Кирилл на мелочи не разменивался, решил ударить с размахом, беря ключевые места под контроль. Стратегически важные и самые уязвимые. Когда утром позвонила Полина и рассказала о небольших изменениях в плане, надо признать, я поначалу охренел. Ладно захватить один канал в Африке, но сразу два, да еще целый пролив, не слабо. Не думал, что рискнул. Захватить ладно, но сколько надо сил для удержания? А ресурсы? И это не считая тех территорий за границей, что достались Строгановым после изгнания Амеров. Многие эксперты связывают экспансионистскую политику ледяного клана с возрастающим напряжением между ними и родом Орловых, которые, как известно, в настоящий момент занимают лидирующее положение в русских землях. Пошли кадры с места проведения операций. Нарезка, но весьма эффектная. Солдаты в белых технолатах, футуристическая техника, боевые маги с чарами вечного льда. Шок и трепет. Позади все горит, впереди все рыдает. Наверняка работа отдела пропаганды. Больно уж все красиво и выверено. А в реальных боевых условиях всегда случаются какие-нибудь накладки. Никогда ничего не идет строго по плану. Обязательно вылезет какая-нибудь хрень и непременно не вовремя. А тут прямо образец по силовому захвату. Едва ли не бравым строем промаршировали. Надо будет звякнуть потом по и узнать, как там у них на самом деле прошло. Имело ли место сопротивление, если да, какие потери, ну и так далее. О, какие люди! Давно не виделись. На экране появился Мстислав. Правая рука князя щеголял в форме рядового пехотинца. Огромный скалой Висай над тоненькой журналисткой. Мы несем мир и безопасность в самые беспокойные районы, и речь идет не только о защите мирного населения от насилия. Вблизи мест дислокации наших боевых подразделений будут развернуты гуманитарные миссии, где каждый человек сможет получить медицинскую помощь и еду в любое время дня и ночи. Во заливает! Прям заслушаться можно. Хотя, конечно, длань войны не врет напрямую, но однозначно не говорит всей правды. Все эти гуманитарные миссии – ширмы для дальнейшего расширения военного присутствия. Сначала один небольшой форпост, для сохранения морской навигации, конечно, и безопасности торговых маршрутов гражданских судов, ага. Но ну, дальше – развертывание полноценной базы, причем не только военно-морской, но и воздушной. «Наша основная цель – помочь сохранить мир!» на такой оптимистичной ноте закончил интервью Мстислав. Примечательно. Именно в это мгновение за его спиной на взлетном поле из недр двух приземлившихся военных конвертопланов класса «Фантом» начали рысью выбегать солдаты с рейдовыми рюкзаками за спиной и штурмовыми винтовками в руках. Выводы, как говорится, делайте сами. Я хмыкнул. Не отделу стоило лучше поработать. Но ничего и так сойдет. Подарят местному населению бусы и зеркала, в нынешних реалиях взятки туземным властям Панамы и Египта, навешают еще пару тонн лапши, Оглянуться не успеешь, как официальная версия станет выглядеть логичной и обоснованной. Главное, как подать, а остальное приложится. Так, не забыть позвонить Престону. Нам тоже не помешает информационное прикрытие. Идеологически верные и выверенные, Пробормотал я, наблюдая, как два шестиколесных БТР в арктическом камуфляже лихо разворачиваются у какого-то убитого в хлам строения. И это еще что за развалины? Или это они при высадке раздолбали? Надо обязательно созвониться с Полиной и уточнить реальные факты. И от этого уже плясать с катаром. Предварительные переговоры есть предварительные переговоры. Никаких твердых гарантий они не несут. А мне не нужны сюрпризы на финишной прямой. Щелкнул замок входной двери, в номер зашла Ксюша. Я ткнул в пульт, вырубая телевизор. В темном брючном костюме, в белой блузке с зачестными назад волосами она напоминала бизнес-леди, вернувшейся из деловых переговоров. Что, собственно говоря, так и было. Устала? Я поднялся с кресла. Ты даже не представляешь, эти совещания сущат. Ксюша подошла и обняла меня. Привет, милый, как слетал? Нормально, я чмокнул ее в щечку. У меня для тебя подарок. Да, она взяла в руки небольшую коробочку. Выбирая в ювелирном, что купить, я осознавал, что не смогу удивить одну из Демидовых драгоценными украшениями. Их клан зарабатывал на этом состоянии. Уральские мастера умели изготавливать не только оружие, но и находили применение самоцветом. «Что это? Кулон? Какой красивый! Спасибо, милый!» Ксюша меня поцеловала. «С другой стороны, гравировка. Дата первой нашей встречи». Ксюша положила мне руки на плечи, в ее глазах заплясали смешинки. «Виктор Строганов, а я не знала, что внутри вас скрывается столь романтичная натура». Я хмыкнул. «Умею, когда хочу. Я еще и романтический ужин запланировал на сегодня». Ксюша еще раз меня поцеловала. «Ты мой хороший». Она взяла меня за руку и потянула за собой, на ходу сбрасывая туфли. «Пойдем. Сначала душ, потом спальня, потом ужин. Я по тебе очень сильно соскучилась». «Люблю, когда она так командует».